Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение воскресения. Пастор Кайл Шерман прочитал молитву благодарения. Пианистка и органист начали играть постлюдию. современное переложение гимна да успокоится моя душа. И прихожане антиохийской церкви пятидесятнической миссии поднялись с мест. В зале раздалось шурканье ног и приглушённый гул голосов, какие можно услышать в каждой церкви по завершении служения. Люди надели куртки, собрали Библии и пособия для воскресной школы, взяли за руку детей. А потом, разбившись на группы, медленно двинулись по проходам к выходу, переговариваясь и перекидываясь шутками. Семьи и одинокие, и друзья и гости церкви выходили через главную дверь, возле которой стоял молодой пастор, обмениваясь с прихожанами рукопожатиями и приветствиями. Дети начали резвиться, испытывая терпение родителей, и выбегали на улицу, получив выговор за обегатьня в вестибюле. В тот день среди прочих причетников была и Ди Бейлер. Вечная прихожанка антиохийской церкви, пятидесятнической миссии, неизменно посещавшая все собрания, она была цветущей, крепко сбитой женщиной за сорока лишним лет, с крупным носом и высокой причёской, изрядно увеличивавшей зрительно её рост. Маленькая, тихая, как мышь, Бланш Дэвис И Адриан Фолсом, дама средних лет стуга, с туго завиттыми подсиненнными волосами, шли рядом с ней через усыпанную гравием парковочную площадку. Все трое взбужденно выражали свою веру в слухи, распространившиеся за последние дни в христианском мире. "И это всё, что он сказал?" спросила Адриан. Дид ничего не имело против того, чтобы повторить всю историю или любую её часть. Просто он принесёт тебе ответ, и если верить Сали, он говорил о человеке. О ком же именно? спросила Бланш. Может, о её будущем муже? предположила Адриан. Господь говорил мне, что я выйду замуж за Роджера. А как насчёт распятия в католической церкви? полюбопытствовала Бланш. Могуществу Господа нет пределов, ответила Ди. Да, могуществу Господа нет пределов, согласилась Адриен, подчёркнуто убеждённым голосом. Но плачущая скульптура Бланш наморщила нос. На мой взгляд, вся эта история звучит очень уж апокалиптически. Значит, католик её поймёт. Бланш обдумала эти слова в молчании. Мы должны искать Бога. Сказала Ди набожно, закрывая глаза: "Мы должны ждать. Господь выбрал Антиохию для своих целей. Думаю, он готов излить свой дух на наш город". "Аминь". Именно это Ди хотела услышать. "Аминь", эхом повторила Адриен. Ди посмотрела на небо, словно ища взглядом Царство Небесное. Облака начинали расходиться, в разрывах между ними проглядывало голубое небо, предвещавшее чудесный день. Адриен и Бланш шли, занятые разговором, пока не обнаружили вдруг, что остались вдвоём. Они оглянулись. Ди? Она стояла неподвижно, прижимая Библию к груди и смотрела на небо. Губы её быстро шевелились, шепча молитвы на ином языке. Ди? Бланши и Адриен подбежали к ней. Что случилось? Она смогла лишь указать рукой вверх, потом тихо охнула, зажимая ладонью рот. Бланши и Адриен быстро подняли глаза, испугавшись, что сейчас на них что-то упадёт, но не увидели ничего, кроме кучевых облаков и просени небес. "Я вижу Иисуса", приглушённым голосом сказала Ди. Потом, вскинув вверх одну руку, она экстатически вскричала: "Иисус, я вижу тебя, я вижу тебя". Мимо проходил брат Норхейм. Старый, согбенный и тугой на ухо, он был тем не менее одним из столпов церковной общины. Он знал, как следует управлять церковью, как нисходит Святой Дух и как правильно мыть церковные чаши, чтобы не оскорбить Господа. Когда он со своей скамьей заводил благослови Боже мою душу на вечернем служении, все подхватывали гимн стройным хором, независимо от того, находила пианистка Линда Шерман правильную тональность или нет. Старик увидел, что женщины чем-то взволнованы. Что вы там увидели? Я вижу Господа. А выдохнула Ди и потом громко заговорила нараспев: "Я вижу Господа, я вижу Господа, он высоко возвышен и воин своего наполняет храм". Адрианы Бланш продолжали напряжённо всматриваться в облака, надеясь различить там что-нибудь, и перебрасываясь короткими вопросительными взглядами. Брат Норхим обвёл глазами небо и улыбнулся, показав три золотых зуба и три дырки на месте отсутствующих. Дверть небесная являет творение рук его. Что ты там видишь? наконец спросила Адриен. Ди показала. Неужели ты не видишь его? Вон там он смотрит прямо на нас. Адриен и Бланш пригляделись повнимательнее туда, куда указывал палец Ди. Наконец Бланш испустила протяжный, исполненный благоговения вздох. Да, Да, я вижу его, я вижу его. Где? воскликнула Адриен. Я ничего не вижу. Просто невероятно. Адриен придвинула голову вплотную к голове Бланш, надеясь увидеть картину, открывающуюся с этой точки. Покажи. Бланш указала пальцем. Видишь, вон верхняя часть головы, а вон ухо и борода. Адриан издала пронзительный восторженный виск, которым обычно встречала смешные шутки и глубокие откровения. Ай, точно, точно. Теперь все три женщины смотрели и показывали пальцами в небо. Ади продолжала петь то на английском, то на ином языке. Брат Норхим двинулся дальше, обрадованный пылом праведниц, но другие подходили узнать, что послужило причиной такого волнения. Дейв Уайт, подрядчик, увидел лицо сразу, но его жена Мишель так ничего и не увидела. Роджер, муж Адриан, разглядел лицо, но посчитал его облаком занятной формы и только. Дон Эмилинда Форестер, новые прихожане церкви, оба увидели лицо, но разошлись во мнениях относительно того, в какую сторону оно смотрит. Их дети, Тони и Пэмми, Соответственно, в 8 и 6 лет увидели и Иисуса, но увидели также и несколько разных забавных зверюшек у него на голове. Смотрите, воскликнула Адриан. Он держит в руке голубя, видите? Да, приглушённым голосом протянул Дэвид Уайт, лицо которого выражало благоговейный страх. Он готов излить на нас свой дух, пророчески превозгласил Адриан, горящим от избытка чувств голосом. "Нечего не понимаю", сказал Роджер, вглядываясь в небо прищуренными глазами. "Он говорит с нами в последние дни перед сошествием Святого Духа. Вы все с ума посходили", упорствовала Мишель. "Я ничего не вижу". "Эй, пастор Шерман", завопил Тони. "Мы видим Иисуса в облаках". "И петушка", пропищала Пэмми. "На этом дело не кончилось", сказал мне Кайл Шерман. Три женщины начали видеть разные вещи, поскольку облака меняли очертания. Какое-то время Иисус стоял с голубим в руке, а потом повернулся и вошёл в дверь, дверь загона для овец, дверь в Царство Небесное, как вам будет угодно. А потом Кэл поднял глаза к потолку, вспоминая вид неба. Хм, пожалуй, пламя. Он порисовал рукой в воздухе. Такой, знаете ли, колеблющийся вверх и вниз, словно столб огня. До сих пор Кайл не назвал никаких имён, поэтому я спросил: "Речь идёт о Ди Бейлер?" Он кивнул, заметно смутившись. "Адриан Фолсом и Бланш Дэвис". Кайл снова кивнул с видимой неохотой. "Тогда всё понятно", заметил я, беря чашку и отпивая очередной глоток кофе. Был понедельник, обычный выходной день пастора. Мы с Кайлом Шерманом сидели у меня дома за кухонным столом, и пили кофе, закусывая печеньем из бумажного пакета. Кайлу ещё не исполнилось и 30, темноволосый, жилистый парень, молодой, горячий конь, готовый пуститься в галоп. За последние 4 месяца он уже несколько раз сидел за этим столом в моём маленьком домике, общаясь со мной и стараясь быть добрым пастырем. И надеясь вернуть несколько заблудших душ на путь истины, как я подозревал. Он обратил на меня самое пристальное внимание сразу, как только приехал в город принять пасторство. Формально я всё ещё считался пастором, пока не передал Кайлу свою милость, но был уже безнадёжно потерян для церкви. У ондиахийской пятидесятинической общины был пастор, бывший пастор который к церкви и близко не мог подойти. Кайл поступил, как подобает истинному наставнику друж человеческих. Пошёл за мной, пришёл ко мне и стал частью моей жизни, желал я этого или нет. Священник во мне понимал поведение Кайла и признавал, что на его месте я поступил бы так же. Что же касается остальной части моего я, впрочем, об этом позже. Однако сегодняшний визит решительно отличался от всех предыдущих. Сегодня я не услышал от Кайла обычных словословий и восхвалений Господа. Духовные эскапады Ди Бейлер и компании явно произвели на него удручающее впечатление. Ди кажется женщиной. Кайл либо искал нужные слова, либо ждал, когда я заполню пробелы. Я заполнил пробелы. Деи последовательница Господа, имеющая последователей. Макфордас проводит в своём доме небольшие собрания с молитвами и песнопениями раз в неделю, а детистеньки их посещают. Просто сложити одно с другим. Я почти увидел, как в голове Кайла медленно загорелась лампочка, но ход моих мыслей определённо ему не понравился. Я не вполне понимаю, к чему вы клоните. Всё очень просто, Кайл. Мэк рассказал Оди, что Салли видела ангела. Иными словами, к кому-то явился посланец Божий, который единый являлся. Вы не можете получить от Бога ничего, что не получила бы и Ди тоже, а она такого не допустит. Кайл казался глубоко разочарованным. А Салли, вы полагаете, она всё придумала? Поговорите о Салли с Чарли и Мэк и решите сами, но да. Я не верю, Салли. Её рассказ слишком уж напоминает историю о бесчезающем попутчике, Кайл рассмеялся. Вы ведь слышали о таком, верно? Вот да. Он помолчал. Значит, Дии просто перепевает историю Салли? Нет, Дии всегда берёт то нам выше. Салли видела ангела, Дии видит Иисуса. Но Кайл покачал головой, всё ещё неудовлетворённый объяснением. Они страшно возбуждены, Трэвис, не только Дии, Адриен и Бланшнои, Уайт и Форестеры, чем возбуждены? Видение мы Иисуса с петухом на голове? Пойми, показалось, что это петух. Послушайте, вы спросили, я ответил. Я со стуком поставил чашку на стол, словно судья, извещающая о закрытии дела ударом молотка. Арнольд Ковальский Мне пришлось совершить над собой некоторые усилия, чтобы не закатить глаза. Разве не заплакала однажды статуя Элвиса? Я заглянул в свою пустую чашку, потом посмотрел на кофеварку. Там ещё оставалось по меньшей мере две чашки кофе. Вам налить ещё? А спасибо нет. Я поднялся и налил себе ещё чашку. Возможно, Арнольд Ковальский, католическая версия Ди Бейлер. Судя по тону Кайла, он начинал раздражаться на меня. Добрости, «Да Трейвис Ковальский ездил в Девинпорт к доктору-тренеру, и тот сделал рентгены и всё такое. Артрит прошёл. Я сел, по-прежнему держа в руке чашку и просто посмотрел на молодого пастора. Что вы хотите от меня услышать, Кайл? Он вздохнул. Просто скажите, что думаете. Я уже сказал, что думаю. Он оставил на свою пустую чашку, которую рассеянно двигал взад-вперёд по столу. Но, разве по-вашему, Господь не может удивлять нас время от времени, ну, делать что-то совершенно для нас неожиданное? Я подался вперёд. Кайл, эти люди увидели то, что ожидали увидеть. Поверьте мне. Я откинулся на спинку стула, глотнул кофе и попробовал сформулировать своё окончательное мнение. Хотите совет? Не берите это в голову. Такого рода события случаются и уходят в прошлое, и память о них в конце концов стирается. Мне просто нужно определиться со своей позицией. Одна мысль, что кому-то ещё нужно определиться со своей позицией, доставила мне тайное удовольствие. Ну да, вы же должны сохранять твёрдость убеждений, верно? Слушай, не повредит на некоторое время отстранить от дела жюри присяжных. Думаю, Дийс Адриен сегодня снова наблюдает за облаками. Раздался стук в дверь. Это Рене, сказал я, потом громко крикнул: "Входи". Она вошла. "Привет, Трэв". Её светлые волосы были стянуты на затылке в конский хвост, и она была в старом зелёном свитере, в котором всегда приезжала сюда. Я представил свою старшую сестру новому пастору и нашёл удовольствие ещё в одной мысли. Рене желала спокойня, значит, могла не опасаться визитов Кайла. Не буду вам мешать, сказала она, направляясь в спальню. Мы как раз заканчиваем. Э-э, Кайл поискал потерянную мысль, но очевидно натолкнулся на следующую. В любом случае, священнослужители намерены собраться завтра утром и обсудить всё случившееся. Думаю, на собрание придёт Нэнси Бернс. Отлично, сказал я. События получат освещение в печати. Огонь вырвется наружу. Кайл удивлённо приподнял бровь. Послушайте, Трэвис, весь город только и говорит об этом. Там много чего происходит, а вы всё пропустите. Я улыбнулся. Третья приятная мысль подряд. Ренэ вышла из спальни с моей корзиной для грязного белья. Она выразительно посмотрела на меня, вероятно, имея в виду примерно следующее: корзина должна быть полной, но осталась практически пустой, хотя с её предыдущего визита прошла уже неделя. Кайл продолжал говорить: "Почему бы вам не пойти на собрание со мной? Я ещё не познакомился со всеми священнослужителями". Вы можете представить меня им, посидеть и послушать, получить информацию. Это была хитрость чистой воды. Кайл не в первый раз пытался вытащить меня в давно мне знакомые церковные круги. Я добродушно усмехнулся и поматал головой. Мы собираемся в католической церкви. У нас будет возможность взглянуть на плачущее распятие. Я поморщился. Не мог удержаться. Будьте реалистом. Кейл лишь поднял руки, сдаваясь перед голосом разума. Можно спорить по поводу слухов, а можно пойти прямо к источнику последних и увидеть всё собственными глазами. И снова сидеть среди всех этих священников не едет. Спасибо, как-нибудь на другой год. Рене прошла за моей спиной к холодильнику и проверила запасы мороженого, мяса и прочих продуктов. Кайл несколько секунд внимательно смотрел на меня, и я понял, что следующий его вопрос мне не понравится. Они имеют к этому какое-то отношение? К чему? Да, имеют, ответила Рэнне. Я метнул на неё сердитый взгляд через плечо, и она ответила мне таким же. Кайл не боялся ступать по тонкому льду. К тому, что вы отказались от должности, безвылазно сидите в своём маленьком домике. Никогда не меняйте одежду, вставила Рене. Не брейтесь, не убирайтесь. Я меняю одежду, возмутился я. Она заглянула в корзину для грязного белья, стоящую на полу. Здесь только одна рубашка. Ты всю неделю ходил в этой рубашке? Я поглядел на рубашку, которая была на мне. Я не помнил, когда надел её. Она мне нравится. Я снова повернулся к Кайлу. А вы живёте в постарайтесь моего благословения и живите себе на здоровье. Кайл примирительно поднял руки. Я не хотел вас. Треф, мы не ищем повода для ссоры. О нет, они не искали повода для ссоры. Просто на лицо была всё та же старая проблема. Друзья чиизъявления любящей заботы постоянно бьют по вашим обнажённым обнажённым нервам, причём каждый болезненный удар наносится из самых лучших побуждений. Я уставился на свою чашку, поскольку не хотел встречаться взглядом с ними. Я понимаю, это ваша жизнь, мягко сказал Кайл. Мы просто тревожимся за вас, вот и всё. Когда вы можете предложить решение, о котором я ещё не знаю, подумал я, но вслух не сказал. Этот разговор у нас уже однажды состоялся и ни к чему не привёл. Я просто взглянул на Кайла, через силу улыбнулся и напомнил себе, что мне действительно нравится этот мальчишка, простите, мужчина. Этот недавно прибывший в город новый пастор, этот энергичный слуга Господа со своей молодой очаровательной женой-пианисткой и двумя бойкими детишками. Я напомнил себе, что 20 лет назад я был на его месте. Я думал точно так же, предлагал такие же решения, волновался под тем же поводом. Господи, как давно это было. Спасибо за приглашение. наконец сказал я, но не в этот раз. Он нужно как-нибудь позже, когда я придумаю более веские доводы в свою защиту. Кайл вернул мне улыбку. Ладно. И надо отдать ему должное, он оставил тему. Мне пора идти. Позвоните, если передумаете. С этими словами он поднялся, похлопал меня по спине и направился к двери. Ого, непременно, пообещал я почти шутливо.